Глава 34 Хотя уже близилась полночь, Элоиза застегнула бюстгальтер и надела джинсы. Ей пришлось пару раз подпрыгнуть, чтобы натянуть их на бедра как следует, и застегнуть. Показалось, будто они уже начали давить, или у нее просто разыгралось воображение. Она нашла серый свитер в шкафу и натянула его через голову. «Тебе холодно? Закрыть окно?» — спросил Мартин. Он уселся на подоконник, завернувшись в пуховое одеяло, и выдувал сигаретный дым в оконную щель, пытаясь не отравлять воздух в помещении. Элоиза считала, что проку от этого немного. Вся квартира так и провоняла его сигаретами. «Нет, все в порядке», — ответила она. «Я собираюсь сгонять на работу». Мартин взглянул на часы. «Сейчас?» «Я думал, мы собирались ложиться». «Оставайся спать у меня», — «Я забыла ноутбук на пассажирском сиденье машины, которую брала сегодня на работе, и его необходимо забрать». «Ты разве не можешь сделать это с утра?» Элоиза отрицательно помотала головой. «Не могу рисковать. Вдруг его украдут. И в любом случае мне не спится, так что лучше поработаю. Ты же знаешь мой характер. Когда слова просятся на свободу, нужно их выпустить». Правда состояла в том, что в данный момент никаких слов не было. Обычно они бурлили в ней, как пузырьки в газировке, пока не поднимались на поверхность, на свободу. Сейчас же она ощущала себя скорее стоячей водой в болоте, мертвой, неприкаянной. Это было чужеродное чувство, и оно ей не нравилось. «Окей». Мартин щелчком выкинул окурок из окна и поднялся. «Где ты припарковала машину?» «Я принесу твой ноутбук». «Не выйдет». «Почему это вдруг?» «Потому что ключ лежит в ящике стола в редакции. Сначала нужно забрать его». «Но ведь ночь на дворе. И вообще собираешься вернуться домой?» «Да, разумеется». Элайза улыбнулась покровительственной полуулыбкой. «В редакции новостей круглые сутки дежурят сотрудники. Ты, небось, думал, что все возвращаются домой к обеду? А что до новостей, то само как-нибудь образуется». Мартин повел плечами. Тож вас, журналистов, разберет? Тебя просто раздражает, что ты не можешь управлять нами из Кристиансбурга. Мне отлично удается управлять всеми теми тугодумами, что там толкутся. Он прижался к Элаизе. А вот тобой поди поуправляй. Шш! Слышишь? Элаиза казалось, что-то услышала и прижала палец к губам. Мартин встрепенулся. В чем дело? Прислушайся. Завывающий ветер трепал конструкцию навеса над балконом. Раздалось несколько громких хлопков. «Звук такой, будто лисель оторвало, и он болтается», — сказала Элаиза и изобразила, будто крепко призадумалась. Примечание. Лисель — дополнительный парус, поднимаемый при слабом ветре для увеличения площади прямых парусов. Конец примечания. «У меня идея!» В кухонном ящике лежит несколько пластиковых креплений. Будешь лучшим мужчиной на свете и приделаешь парус на место, пока меня нет, чтобы нам не приходилось слушать этот шум всю ночь. Правда, гениально?» Она расплылась в улыбке. Мартин саркастически изогнул бровь. «Ах, вот на что я гожусь. Переспать да подсобить по хозяйству, пока ты на работе. У меня, знаешь ли, тоже есть чувства». Залившись смехом, Элоиза чмокнула его в губы и удалилась.